Когда вы вернетесь оттуда, куда попали после предательства, предатель вас встретит всенепременно. А вы думали, он будет стыдливо избегать вас? Может, в страхе забьется в угол, на утек пустится? Ничуть не бывало. Когда вы справитесь с теми несчастьями, которые навлек на вас предатель, если справитесь, конечно, когда вы вернетесь из каменоломни или за стенков Инквизиции, преодолев истязания, голод, страдания, предатель вас встретит, широко улыбаясь, и протянет вам руку. И скажет, как он рад вас видеть. Он надеется, что у вас все хорошо. У жены поэта Мандельштама в воспоминаниях есть маленький красочный эпизод. Один интеллигент-писатель написал донос на другого писателя. Ничего личного. Просто взгляды политические показались сомнительными какими-то. Доносчик отлично знал, чем грозит донос. Так и вышло. Нехорошего писателя арестовали и отправили, куда Маккар телят не гонял. И там этот человек много лет выживал в нечеловеческих условиях. А потом его арест признали ошибкой. Власть сменилась и выпустили этого писателя. Доносчик встретил его с корзиной цветов. Специально купил. Не поскупился. И, наверное, улыбался дружелюбно. Старался руку пожать. Здоровьем интересовался. Как семья поживает, спрашивал. И растерянный бывший зэк в лагерном бушлате стоял с этой корзиной немного ошарашенный. Как всем, и когда к нам с улыбкой, как ни в чем не бывало, подходит тот, кто причинил столько страданий. Сломал жизнь, испортил репутацию, оклеветал. Но в этой корзине с цветами вся суть предательства. Предательство — чистое зло, которое совершается умышленно, бесстыдно и с удовольствием. Вот за это удовольствие нас и благодарят при встрече. когда мы вернулись и встретились снова. Предателю приятно, сладостно нас видеть, если, конечно, мы слабы и раздавлены, и не можем ответить.